Любовные треугольники входят в число наиболее распространенных причин для преступлений на бытовой почве. В таких условиях у каждого участника появляется мотив и даже несколько. Эти же случаи относятся к сложной категории дел, в которых намешано такое количество лжи, что докопаться до истины может оказаться сложно даже для профи. Ум – это хорошее подспорье в любых начинаниях. Сложно найти инструмент, который был бы более полезен при решении жизненных ситуаций. Впрочем, не всех. Как минимум, героев сегодняшней истории он не спас от жестокой участи. Алекс Вудворд родился 1 января 1994 года в Сан-Круа-Фоллс, штат Висконсин. Он стал старшим из четырех братьев и сестер семьи. Алекс рос примерным мальчиком, поддерживал всех окружающих, Например, когда у его сестры Сары были трудности с английским и математикой, он охотно ей помогал. Алекс в целом был очень умным. Всегда отличался высокими академическими успехами. Парень был настолько умен, что даже основал в старшей школе читательский клуб. Ожидаемо после окончания школы он поступил в университет. Его мечтой было стать профессором. Больше всего Алекса привлекали философия и искусство. В 2017 году он окончил университет, и стал работать заменяющим учителем. Параллельно учился в аспирантуре, давал частные уроки, а также устроился работать баристой в кофейне. Здесь его описывали как очень веселого и дружелюбного парня. Впрочем, как и в университете. Казалось, жизнь молодого человека идет своим чередом. Но все поменялось, когда он познакомился с девушкой по имени Эзра Маккендлс. Это произошло, когда он отдыхал в баре, расположенном неподалеку от кампуса, где учился и работал. Девушка заметила парня, который что-то записывал. Подошла и поинтересовалась, что он делает. Алекс рассказал о том, что делает философские заметки. У них завязался довольно глубокий жизненный разговор, который перерос в знакомство и дружбу. В этом баре девушка отдыхала со своим бойфрендом по имени Джейсон. Увидев, что они довольно долго общаются, Тот подошел поздороваться. Джейсон и Алекс уже были знакомы. У них тоже нашлось много общего. Компания провела вместе тот вечер. Все трое расстались на дружеской ноте. Эзра Маккендлс родилась 6 октября 1997 года. Ее настоящее имя Моника, но еще в школьные годы она сменила его по своей инициативе. Мать Розалина растила дочь одна. В этот период жизни женщина жила в городке под названием Стэнли, штат Висконсин. Ее парень, отец ребенка, бросил семью еще до рождения Эзры и никогда не интересовался жизнью дочери. Когда Эзре было 4 года, в жизни ее матери появился новый мужчина по имени Джо. Отношения с Розалиной быстро развивались. Вскоре они поженились, и мужчина удочерил Эзру. С приемной дочерью у него сформировалась тесная и искренняя связь. Однако у Розалины и нового мужа были проблемные отношения, которые довольно быстро закончились тяжелым разводом. Несмотря на все эти проблемы, Эзра продолжала поддерживать отношения с Джо, который теперь был ее отцом и охотно принял эту роль. После этого у матери начались отношения с новым мужчиной по имени Дэвид. У него была дочь. Они вместе переехали в дом Маккендлсов. Отношения с новым мужчиной были такими же токсичными и проблемными, Именно в такой среде росла девушка. Но Эзра смогла найти отдушину в искусстве. Любила живопись и фотографию. Ее всегда считали эксцентричной особой, любительницей быть в центре внимания. После окончания школы она поступила в университет Висконсина, но уже через год бросила учебу и вернулась к матери. Шел 2015 год, когда Моника решила официально сменить имя на Эзру. Это был один из эксцентричных поступков девушки, которые она совершала регулярно. Ее знали как незрелого странного человека. Она понятия не имела, чем хочет заниматься в жизни. Ни к чему не стремилась. Была свободной художницей. После того, как девушка бросила учебу в университете, она даже не искала работу. Ситуация несколько изменилась, когда Эзра познакомилась с парнем по имени Джейсон Менгель. Он был врачом, находившимся в армейском резерве. Знакомство произошло случайно, когда у Джейсона случайно спустило колесо на велосипеде во время вечерней прогулки. Он хотел добраться до магазина, чтобы купить камеру, но все уже было закрыто. Поэтому он направился к месту, где работал его друг в кофейне, чтобы они выпили кофе. И здесь же он познакомился с Эзрой, которая просто подошла и заговорила первой. С этого момента они начали переписываться, а через две недели решили встретиться в реальной жизни и стали строить романтические отношения. В этот период Эзри было 19 лет, а Джейсону уже 33. Как позже мужчина признавался своим друзьям и знакомым, девушка солгала относительно своего возраста и сказала, что ей уже далеко за 20 при знакомстве. Он поверил на слово, а правду узнал, когда они встречались уже довольно долго. Вскоре она доверилась Джейсону и рассказала про токсичную атмосферу в доме своей матери. Какое сильное давление испытывала в детстве, юности и даже сейчас Джейсон предложил Эзри помощь и переехать к нему. Девушка охотно согласилась, а позже они даже стали задумываться о браке. Вскоре после переезда произошла встреча с Алексом в баре. Джейсон хорошо знал этого парня, так как они уже неоднократно встречались и считали друг друга приятелями. Эзри он доверял считая, что она просто общительная и молодая. В октябре 2017 года Эзра сообщила Джейсону, что беременна. Мужчина не особенно горел желанием стать отцом, поэтому заявил, что она может принять любое решение относительно ребенка, какое сочтет правильным. Девушка решила сделать прерывание. Тем не менее, эта ситуация стала для них большой проблемой. Начались постоянные конфликты. Оба постепенно начали отдаляться друг от друга, Параллельно Эзра начала все больше времени проводить со своим новым другом Алексом. Поначалу Джейсон считал, что его подруга пытается найти отдушину в проблемных отношениях, а вскоре у них все наладится. Но Алекс сблизился с Эзрой слишком сильно. Он даже рассказал друзьям, что испытывает чувства. Казалось, что девушка сама охотно идет на сближение. Так, друзья стали спать друг с другом. Примерно через неделю, когда начался любовный треугольник, Алекс порезал запястье. Всем своим друзьям и родным он рассказал, что это произошло случайно. Никто не подозревал, что он может лгать, так как у него никогда не было склонности наносить себе вред или психических проблем. Эзра тоже подключилась и начала распространять информацию, что Алекс нанес сам себе увечье намеренно, потому что она не хотела уходить к нему от Джейсона. На самом деле, немногие верили в ее историю, так как люди хорошо знали, что Эзра часто лжет, что-то придумывает, чтобы привлечь к себе больше внимания. В любом случае, когда Алекс получил этот порез, он сразу обратился к Джейсону, так как знал, что он врач. Он попросил обработать раны. Мужчина согласился. В тот момент он понятия не имел, что его девушка изменяет с приятелем. Несколько месяцев спустя, в феврале 2018-го, Джейсона забрали на полевые учения в армию. Во время этой поездки Джейсон обратился к своему другу Джону и попросил присмотреть за его девушкой. Он отнесся к этому очень серьезно, и даже слишком, так как вскоре после отъезда Джон пришел в дом, где жила Эзра, и заночевал. Между ними произошел интим. Эзра не собиралась признаваться в этом Джейсону, Джон считал, что она не хотела возвращаться в дом своей матери, где была все та же токсичная атмосфера. Сама девушка утверждала, что любит своего парня, но ничего не может с собой поделать, поэтому изменяет. Когда Джейсона отпустили на выходные, он провел со своей девушкой несколько дней и случайно заглянул в ее телефон. Так, он нашел сообщение между ней и Джоном, в котором они обсуждали ночь, проведенную вместе. Эзра пыталась убедить Джейсона, что не изменяла, но тот не поверил. Очень разозлился и просто ушел. Мужчина отправился к своему другу Джошу, чтобы выговориться и поделиться историей, рассказанной Эзрой. Девушка утверждала, что Джош ее изнасиловал. Джейсон едва сдерживался от гнева из-за такого жестокого предательства от друга. Но Джон убедил его не спешить с выводами. Эзра тоже приехала к этому дому, повторила историю с изнасилованием, после чего Джош решил обратиться в полицию. Он опасался, что Джейсон может навредить Джону. Когда на вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, девушка подробно рассказала обо всем, что произошло. Она продолжала утверждать, что друг ее парня напал на нее и изнасиловал. Выслушав Эзру, полицейский решил забрать ее в участок, чтобы принять заявление. Так было начато официальное расследование. Первым делом назначенный детектив попросил Эзеру показать телефон с переписками, но та отказалась. Уже в этот момент появились серьезные сомнения в ее истории. Полицейские обратились к тому самому Джону. Он без проблем предоставил свой мобильный, желая очистить имя. Когда переписки между ними прочитали, стало очевидно, что Эзра лжет. Она проявляла гораздо большую инициативу, чем сам Джон, Даже обсуждая их близость, несколько раз заявила, что им следует повторить это вновь. Все это никак не было похоже на изнасилование. Естественно, слова Джона следовало подтвердить, чтобы окончательно во всем разобраться. Расследование продолжалось. Полицейские пообщались с Алексом Вудвортом, так как он был знаком со всей компанией, а Эзра была его подругой. Он рассказал, что девушка общалась с ним после измены и во всем призналась, Она утверждала, что не хотела съезжать от Джейсона, поэтому надеялась все это скрыть. Алекс продемонстрировал переписки, которые подтверждали его слова, после чего дело было закрыто без предъявления обвинений. Молодой человек опроверг рассказ своей подруги, но теперь у Джейсона возникли старые вопросы к ее верности. Мужчина решил пообщаться со своими друзьями. Он обратился к Джону и Алексу. Во время этого разговора Алекс признался, что тоже спал с Эзрой. После встречи стали распространяться слухи, что девушка Джейсона спит со всеми его друзьями и знакомыми. Он решил окончательно прекратить с ней любое общение. Никто из его компании больше не хотел общаться с изменщицей, особенно после ложного заявления в полицию. Все начали ее сторониться. Алекс не задумывался о том, что подруга как-то ему отомстит, из-за того, что именно его заявление позволило раскрыть ложь. Он считал, что это никак не повлияет на их приятельские отношения. Однако вскоре после этого, в мужском туалете бара, где он чаще всего отдыхал с друзьями, появилась надпись на стене. Это был номер мобильного телефона Алекса и символ, который обычно в социальных сетях означает «Смерть». Разумеется, выглядело это сообщение зловеще. Достоверно неизвестно, кто это сделал, но все считали, что надпись дела рук Эзры. Сама девушка после ссоры со своим парнем съехала от Джейсона, переехала жить к матери. Но жить там было нелегко. В первые же дни произошла крупная ссора, после которой Розалина выгнала дочь. Девушка переехала к своему приемному отцу Джо. Мужчина ее поддержал. Благодаря его поддержке она получила свою первую официальную работу. Эзра оказалась помощницей в школе, что было довольно престижно. Несмотря на все ее усилия, Джейсон не выходил из головы. В этот период они обменивались сотнями сообщений, обсуждая сложившуюся ситуацию. Бывший бойфренд не мог простить измену и просто хотел оставить все позади. А девушка уговаривала дать ей еще один шанс. 22 марта 2018 года Джейсон проводил время в баре со своим другом Максом, когда в заведение вошла Эзра. Она казалась нервной, сообщила, что ищет Алекса, потому что хочет обменяться с ним парой рисунков. Оба рисовали и часто обсуждали свои картины, поэтому идея девушки могла показаться обычным делом если бы не ее тревожное поведение, на которое сразу обратил внимание Джейсон. Алекса в баре не было. Девушка задержалась с Джейсоном и Максом на 15 минут. Во время общения она вела себя странно. На все вопросы отвечала неохотно. Казалось, будто она витает в облаках. Посередине разговора она вскочила и снова заявила, что ей нужно срочно встретиться с Алексом. Интуиция подсказывала Джейсону, что здесь что-то не так. Как только Эзра ушла и на машине направилась к дому Алекса, он поехал туда же на велосипеде. Когда он прибыл на место, было очевидно, что Эзра внутри. Ее автомобиль стоял с работающим двигателем около дома. Водительская дверь была открыта. Все это только добавляло странности к ее поведению. Джейсон находился около дома примерно 40 минут, ожидая, когда девушка выйдет. Он хотел удостовериться, что с ней все в порядке. Все это время за мужчиной наблюдал сосед Алекса, который думал, что все это выглядит странно. Через 45 минут он вызвал полицию. В этот же момент Джейсон устал ждать. Он подошел ближе к дому. Услышал, что Алекс и Эзра разговаривают об их отношениях и разрыве. Он постучал в дверь и предложил обсудить ситуацию раз и навсегда. Все трое вышли на улицу. В ту же минуту к дому подъехал патруль полицейских. Девушка рассказала, что просто встретилась со своим другом и общается. Джейсон заявил, что беспокоится из-за странного поведения бывшей. Он видел, что между ними какое-то напряжение и почувствовал, что что-то не так. Осознав, что ничего страшного не происходит, патрульные решили, что сосед сделал ложное заявление. Поэтому сотрудники правоохранительных органов просто уехали. Когда патрульный автомобиль скрылся из виду, Алекс и Азра сели в машину и уехали. А Джейсон отправился домой на велосипеде. Около 16 часов 22 марта 2018 года мужчина по имени Дон Сипл собирался поужинать с семьей в своем фермерском доме. Внезапно в его двери начали настойчиво звонить и стучать. Когда мужчина открыл ее, то на крыльце застал незнакомую девушку. Она была вся грязная, босая, в порванной и покрытой грязью одежде. Лицо было разбито. Вокруг рта была кровь. Она представилась Моникой и заявила, что на нее напали в лесу. Мужчина впустил ее в дом, сразу обратился в службу спасения, а тем временем пытался обработать ссадины девушки. На вопросы о том, что случилось, она заявила, что ничего не помнит. На место прибыли медики. Они осмотрели девушку, но не нашли у нее серьезных травм. По всему телу были царапины, но все они были поверхностными, будто от ногтей. Она жаловалась на боли в животе. Поэтому девушку забрали в больницу. Здесь она начала рассказывать больше. Призналась, что ее зовут Моника, но она давно сменила имя на Эзру. Она несколько раз попросила связаться с Джейсоном Менгелем. При осмотре врачи нашли многочисленные травмы рук, напоминающие оборонительные. Но самым странным на теле девушки было вырезанное слово «бой» на левом предплечье. Когда ее спросили об этом, она заявила, что это сделал Алекс, Девушка все еще утверждала, что не помнила большей части событий, но постепенно озвучивала все больше подробностей, важных частей головоломки. Она несколько раз повторила имя Алекс, утверждая, что он на нее напал. Выяснив, о ком именно идет речь, парни начали разыскивать, чтобы узнать больше. Тем не менее, никто из друзей и близких и понятия не имел, где он находится. Родители Алекса даже решили, что он и подруга могли стать жертвами автомобильной аварии. Они вообще не восприняли всерьез мысль, что сын мог на кого-то напасть. Коварного злодея разыскивали. Весь город был взбудоражен его исчезновением. Неравнодушные даже начали распространять листовки с описанием молодого человека. Ближайшее окружение каждый раз при общении с полицейскими повторяло, что Алекс не может быть нападавшим. Он не был склонен к насилию и никогда не проявлял агрессии ранее. 23 марта двое полицейских вернулись на ферму Дона, чтобы поговорить с мужчиной. Пока один детектив зашел внутрь и задавал вопросы, второй проехался вокруг дома на автомобиле в надежде хоть что-то найти. Он увеличивал радиус, пока не заметил следы шин в грязи и проследовал по ним. Так... Полицейскому удалось обнаружить брошенный автомобиль. Проверка номеров подтвердила, что он принадлежит Эзри. Здесь были и ее личные вещи. Однако самой важной находкой стало безжизненное тело молодого человека. Его опознали как 24-летнего Алекса Вудворта и сразу отправили на вскрытие. Здесь удалось выяснить, что молодой человек получил 16 ножевых ранений. Его горло было перерезано трижды. Причем значительная часть ран была получена уже после смерти. Было очевидно, что он стал целью жестокого убийца. При этом другим фигурантом инцидента была Эзра, которая все еще утверждала, что ничего не помнит. К этому моменту из-за амнезии ее перевели из обычного медицинского центра психиатрическую клинику. По стечению обстоятельств здесь с девушкой общался тот же детектив, который перед этим расследовал ее ложное обвинение против Джона. Естественно, он пришел на эту встречу с долей скепсиса и считал, что эта девушка опять что-то придумывает. Эзра рассказала, что провела вечер с Алексом для дружеского общения, а изначально встретилась с ним, чтобы обменяться картинами. После этого они решили проехаться на машине. Некоторое время просто катались и общались, после чего Алекс сел за руль и отвез ее на место, где позже был брошен автомобиль. Когда он оказался здесь, то остановился, вышел и направился вглубь леса. После этого, по словам девушки, она не помнила, что происходило. Следующим было воспоминание, как она оказалась на пороге дома Дона Сипла. Когда ее спросили по поводу вырезанного на руке слова «бой», она сказала, что Алекс называл ее мальчиком, потому что до этого у нее были проблемы с определением своей гендерной идентичности. Таким образом, он над ней подшучивал. Детектив сразу решил, что эта история кажется сомнительной. В первую очередь, потому что девушка утверждала, будто Алекс нанес порез на руке. Но в таком случае было странным, что нападавший нацарапал слово на ее руке задом наперед и вверх ногами. Единственным логичным объяснением такого положения букв — было то, что Эзра сама нанесла порез. Полицейский помнил, что она уже лгала, пытаясь оклеветать другого человека, но сделал вид, что верит ее словам. Это была уловка. Очевидно, что речь шла о патологической лгунье. Девушка сразу потеряла контроль, начала озвучивать несвязные утверждения, все из которых оказались ложью. Наслушавшись выдумок, детектив заявил, что ее автомобиль был обнаружен. В этот момент лицо Эзры изменилось и повествование пошло в другом направлении. Достаточно было немного надавить, чтобы Эзра призналась, что избавилась от Алекса. Теперь она рассказала, что Алекс отвез ее в лес, пересадил на заднее сиденье, а затем начал раздевать, склоняя к интиму. Когда она начала сопротивляться, Молодой человек достал нож и порезал ее одежду. Девушке удалось вырваться и отобрать нож, после чего она попыталась сбежать, но Алекс быстро ее догнал. Выбора не оставалось и пришлось обороняться. По словам Эзры, Алекс был стойким, продолжал попытки напасть, потому она наносила многочисленные удары ножом. на Наотмашь, просто в надежде, что нападавший наконец отстанет. Когда все закончилось, девушка поняла, что переусердствовала, и он больше не подавал признаков жизни. Эзра не стала задерживаться в этом злополучном месте. Через некоторое время удалось выбраться из леса, и она увидела дом мужчины, который оказал помощь и вызвал скорую. Эта версия звучала также неубедительно. Девушка утверждала, что смогла вырвать нож из рук Алекса, но тогда на ее руках должны были остаться порезы, а на них были только незначительные царапины. При этом в самой машине было очень мало крови, Учитывая, что на живых ранений было множество, детективы считали, что нападение началось не в машине, а где-то снаружи, и кровь осталась в лесу. Еще больше сомнений появилось, когда судмедэксперт закончил работу над телом Алекса. Согласно заключению, на молодого человека напали сзади, неожиданно для жертвы. Первое ранение было нанесено в затылок. Вероятно, после этого Алекс сам начал обороняться поэтому получил многочисленные травмы на руках и верхней части тела. Все это не было похоже на самооборону. Что касается ножа, девушка утверждала, что когда убегала с этого места, случайно выронила его где-то в лесу. Мобильного телефона при Алексе также не было. Когда ее спросили, забрала ли она его, Эзра это подтвердила, но заявила, что также его потеряла. Мобильный где-то разбился. Позже гаджет был обнаружен разбитым, Он валялся неподалеку от тропы, по которой двигалась девушка. Когда ее спросили по поводу травмы на руке, через некоторое время она рассказала правдивую историю, заявив, что сама нанесла себе это слово ножом, так как испытывала паническую атаку. Через две недели после того, как тело Алекса Вудворта было найдено в лесу, Эзри официально предъявили обвинение в убийстве первой степени. Она отрицала вину, продолжала настаивать на самообороне. Предварительные слушания начались в апреле того же года. Судья установил залог размером в 750 тысяч долларов, но позже его сократили в три раза. Даже после этого никто не заплатил за девушку. 20-летняя Эзра оставалась в тюрьме, ожидая начала процесса. Когда девушка прошла оценку психического здоровья, ее признали вменяемой. Несмотря на это, адвокат утверждал, что клиентка страдает от серьезных отклонений, и пытался списать все на невменяемость. Впрочем, официальные экспертизы ничего не обнаружили. 15 ноября 2019 года начались слушания. Прокуратура считала, что Эзра намеренно заманила Алекса в лес, чтобы расправиться с ним, а затем выставила все как акт самообороны. Считалось, что мотивом была попытка восстановить отношения с Джейсоном. Девушка хотела, чтобы все вокруг думали – Будто друзья мужчины ее насиловали. На самом деле она не вступала с ним в интимную близость добровольно. Обвинитель считал, что Эзра после совершения убийства инсценировала место преступления и улики так, чтобы обвинить Алекса в его смерти. Она нанесла себе повреждения, в том числе написала «Бой», разрезала одежду, испачкала себя в грязи, чтобы всех ввести в заблуждение. Телефон был единственным способом для парня получить помощь, пока он был жив. Она разбила и выбросила его. Команда защиты попыталась выставить Алекса извращенцем, насильником и психопатом. В качестве доказательств использовался его блокнот с личными заметками. Они позиционировали его как личный дневник, в котором он рассматривал вопросы власти, каннибализма, убийств и преступности. На самом деле это было связано с его философскими работами. Он рассматривал все эти вещи в совершенно другом разрезе. На свидетельские места было вызвано множество друзей молодого человека. Все они отрицали, что он был склонным к жестокости и вообще мог совершить нападение на девушку. Они знали про его записную книжку. Это был тот самый проектный блокнот, который заметила Эзра в день знакомства с Алексом. Когда Джейсон выступал как свидетель против своей бывшей девушки, Казалось, будто она не обращает внимания на ход событий и обменивается с ним кокетливыми взглядами. Самого мужчину, как он позже признался, все это очень сильно коробило и казалось неуместным. Эзра тоже выступала в свою защиту. По большей части она повторила истории, рассказанные полиции, но с небольшими изменениями. В частности, прокуратуру интересовало, откуда в ее машине взялся нож, если она никого не собиралась убивать. Подсудимая списала появление этого предмета на случайность, так как много раз переезжала то к Джейсону, то обратно к матери, то к отцу, поэтому он мог оказаться в сумке случайно. Но звучало все это сомнительно. Сторона обвинения расценивала это как указание на планирование. Подсудимая продолжала утверждать, что Алекс отвез ее в лес, пытался изнасиловать, и она была вынуждена убить его в целях самообороны. Самым шокирующим для близких Алекса Вудварта было решение судмедэксперта. Согласно заключению, он все еще был жив, когда Эзра закончила экзекуцию и оставила его в машине. Затем нанесла себе на руке надпись «Бой», инсценируя его виновность. Чтобы подчеркнуть лживость подсудимой, акцентировали внимание на неоднократных изменениях ее показаний. Через три недели слушаний присяжные признали девушку виновной в убийстве первой степени. За все это время Эзра ни разу не продемонстрировала признаков раскаяния, даже не извинилась перед семьей жертвы. Она продолжала утверждать, что является жертвой нападения. Единственным человеком, который ей верил, был пожилой мужчина Дон Симпл, который вызвал службу спасения, когда она оказалась на пороге его дома. Мужчина выступал в защиту Эзры и даже общался с ней после того, как ее посадили в тюрьму. Через некоторое время за решеткой Эзра обратилась к семье Алекса и выразила свою глубочайшую скорбь. Естественно, это не могло вернуть родителям сына, но хотя бы говорила о том, что преступница осознала свою вину. Чтобы окончательно расплатиться за совершенное злодеяние, ей предстоит отбыть пожизненное заключение – с правом на условно-досрочное освобождение через 50 лет. Любопытно, но изначально предполагалось лишить права на УДО, но выставить такой минимальный срок попросил Курт Фокс, один из лучших друзей Алекса, еще со школьных лет. Он считал, что девушка виновна, но имеет право на свободу, так как каждый человек обладает бесконечным потенциалом и сможет его реализовать. Каждый имеет право на второй шанс. По словам Курта, этой идеи придерживался его друг и философ Алекс Вудвард.